Жаль, что извозный промысел вымирает. Впрочем, он пристроил к конюшне гараж, научился водить машину, стал искусным механиком. Но что ни говори, гараж не такое святое место, как ясли. А еще он мастер готовит всякие растирания и травяные настойки, и не только для скотины, но и для людей. Вообще знает всякие тайности. А от его плясок, ухваток до да повадок односельчан прямо в дрожь бросает. Притом он человек богобоязненный, Библию знает на зубок, так что под него не подкопаешься. Возчик немедленно начал заигрывать с курочкой, и Таня осталась равнодушна к его чарам. Он сидел в указанной ему позе, но не как перед фотографом, а, естественно, непринужденно, хитрец, полный чувство собственного достоинства». С наивной откровенностью рассказывал о себе, рассказывал без обедняков, как во время войны помогал сыновьям отсиживаться в тылу, рассказал о своих любовных делишках. Видно, женщины так и липли к нему. Не умолчал о том, что, судя по всему, скоро распрощается с деревней. В такие времена Божий избранник и в Мюнхене не пропадет с голоду. Тем временем Грейдерер трудился над эскизом к картине «Деревенский апостол Петр». Трудился без особого вдохновения. Накануне вечером он здорово выпил. Грейдерер злился на деревенского ловкача, выторговавшего два доллара. Злился и на курочку за ее бесстыдное кокетство с этим хряком. Господин Остернахер настойчиво пытался привлечь его внимание к эскизу, давал советы Грейдерер. Чаще всего отвергал их и объяснял, как всегда, сумбурно и нечленораздельно, какой ему видится будущая картина. Получалось маловразумительно, но остро нахер ловил каждое слово, жадно вглядывался в эскиз. Художника одолевала лень. Эскиз начал было получаться, но, черт его побери, какая это все морока! В жарко натопленной горнице руки сами собой опускались. Апостол Петр, понимающе улыбался. Господин Грейдерер прав, о чем тут говорить? Поспешишь людей, насмешишь. Коли дело доброе, его и через недельку можно кончить. Главное не поддаваться нынешнему поветрию этой вечной гонки. Грейдерер одобрительно кивал, потом сыграл какой-то мотив на губной гармонике и вместе с курочкой отправился в гостиницу. Господин фон Остернахер пошел в одиночестве бродить по селу, сосредоточенно, неотрывно о чем-то размышляя. Полазив по окрестным холмам, вернулся к дому Рохуса Дайзенбергера, аккуратно записал его адрес и пригласил польщенного апостола в гости, когда тот будет в городе. Глава 16. Каспероль и Торерра. Когда с улицы, раскаленной полуденным августовским зноем, Жак Тюверлен вошел в театр, его сразу охватила затхлая прохлада. Он недовольно повел носом, воздух пропах плесенью. Плюшевые кресла, облупившиеся позолота балюстрат, лепная отделка рампы, как мерзко все это выглядело в большом пустынном зале и как гнусно воняло. От репетиции никакой радости. Ему бы работать сейчас над страшным судом, а он оклачивается здесь, в толпе потертых нервных любовников, бестоланных, унылых комиков, стомившихся девиц, которые торчали во всех закоулках голые под своими убогими пальтишками. Жалкие, несчастные. Наверное, он был не в своем уме, когда впутался в эту историю. Репетировали одну из картин обозрения. Тутанхамон. Совсем недавно была обнаружена и вскрыта гробница египетского фараона Тутанхамона, и стиль той эпохи быстро вошел в моду, особенно во всем, что касалось женских туалетов. В картине Тутанхамон девушки двигались по сцене все время в профиль к зрителям, сохраняя и эротические позы, и сочетание египетского барельефа с автомобилями, теннисом, футболом, негритянскими плясками, производило все сильное впечатление, если бы не безнадежно тупые лица герлс. Древние обрядовые танцы и современность, связанные воедино неплохой музыкой, создавали свежее интересное зрелище, но стихи Тюверлена, Господин Фаундлер нашел чересчур мудреными и заменил их стрепней модного опереточного либретиста веселенькими, пошлыми, вульгарными куплетами. Причем же здесь Тюверленд?